Глава шестьдесят пятая. «Я все слышал», — прошептал на ухо Брюсер, подняла голову, ловя его взгляд наполненной нежностью. «И что теперь?» «Для меня не изменится ничего». Мягко пожал он плечами. «Ты — повелительница Оригора, лучшая из всех, кого можно представить в этой роли». В это время у кровати умирающего Эйра мелькнула серая тень. Резко обернулась в ту сторону, ровно в тот момент, как тень отделилась от тела, принимая узнаваемые черты. Вспышка. У кровати появился смазанный силуэт. Взмах косой, и все исчезло. Брюсер бросился к кровати, стал тормошить отца, но я точно знала, что все уже кончено. Эршараеш отправился тропой великого Ахара. Оставить Брюсера в такой скорбный момент и вернуться в Дархайм или Лейхашир я просто не смогла. Дела подождут. В конце концов, у меня целый совет в наличии, а я должна быть здесь. Чувствую, что так правильно. Разделить печаль Эйра, который не раз поддерживал меня в сложной ситуации. Облегчить его боль, забрать часть обязанностей. Вот что я могу и хочу сделать. Тело Эйра Шараеш перенесли в родовой склеп. У входа заметила огромный куст вечно зеленой стыхи. Именно это растение приносят в дар Ахару, чтобы он был милостив к тому, кто шагнул на его тропу. С было украшено, и все внутри склепа. Ротшараеж сплотился, провожая своего главу, бывшего главу. Теперь эта должность перешла к Райману, старшему наследнику. Кроме Раймана, у Брюсера есть еще один брат — Трисер. Помню, Райман упоминал, что Трисер еще за несколько лет до обряда принятия власти уехал в ангелерию вслед за любовью. Встретил юную ангелерку и последовал за ней. Я слышала разговоры о парне, но не вникала. Трисор на прощании не был. Да и не смог бы. Дорога из Ангелерии занимает немало времени. В эти дни я старалась помочь и Эйре в Облегчить быт, взять на себя часть приготовлений, хоть так помочь справиться с болью от потери мужа. Само собой вышло, что часть моей стражи, включая Васила, прибыла в поместье в Шараеш. Их разместили в небольшом отдельном флигеле. Васил привез все шкатулки связи, за что я была безмерно благодарна. Даже несколько дней я не могла оставаться в стороне от управления Ригором. Мне все равно приходилось знакомиться с донесениями, пусть и самыми неотложными, отдавать распоряжения, выслушивать доклады. Но большую часть времени я была с Брюсером. Он искал моего общества, а я рада была быть рядом с ним. Неоднократно множество раз порывалась спросить мужчину о Балдире, потому что он о ней не вспомнил ни разу. Ни разу при мне не упомянул ее имя. С одной стороны, это тешило мое самолюбие, с другой же я задавалась вопросом, к чему тогда этот обряд? Ради чего? Положение в обществе? Видимо, так и есть. Спросить напрямую, да, хотела множество раз, но каждый раз осекалась, прикусывала язык. Боялась узнать ответ. Вдруг он бы не совпал с моими измышлениями. Иногда проще не знать». Близкая смерть всегда заставляет пересмотреть взгляды на жизнь. Даже смерть того, кого не знал близко или вовсе не знал. Вот и я много размышляла о своей жизни. Если раньше я видела только проблемы страны и искала пути их решения, то после разговора с Эйром Шараеш передо мной появилась новая цель. Я давным-давно запретила себе мечтать о детях. Рождение сына в прошлой жизни было чудом, чем-то невозможным. Больше я не могла иметь детей. Много лет жила с этим знанием. За это время успела смириться, свыкнуться, житься с ним. Пронесла это знание даже в новую жизнь. Но теперь, теперь все иначе. И я хочу семью, хочу детей. Но от самого достойного, самого лучшего. Того, на кого откликается сердце. И этот мужчина был рядом. Салаван после выздоровления не отбыл в ангелерию сразу же, как я просила. Он решил выразить официальные соболезнования Брюсеру как послу Аригора в Ангелерии, для чего и прибыл в поместье Шараеш. Всем и мне в первую очередь было понятно, что приехал он не ради Брюсера, а ради меня. Салаван не хотел принять тот факт, что не интересует меня как мужчина, что я не соглашусь на союз с ним, а я не соглашусь, даже несмотря на видение Эйра Шараеш об объединении стран. «Эйра, Айронир, я благодарю вас за то, что были здесь в эти дни», — обратилась ко мне мать Брюсера во время ужина. «Уже завтра я намерена была вернуться в Дархайм, о чем заранее было объявлено. Этот ужин последний». «Благодарю также и за то, что выполнили последнюю просьбу моего мужа», — добавила она. «Он вас ждал». «К сожалению, мы познакомились с ним при печальных событиях». «Однако ваши сыновья уже успели доказать свою преданность Аригору Эйра Шараеш. Спасибо вам за то, какими Эйрами сумели их вырастить и воспитать». Заметила, что глаза женщины блеснули, но она не дала слезам соскользнуть. Кивнула мне, принимая благодарность, до белых костяшек сжимая салфетку. Вот в этот момент и объявили о прибытии ингелерского наследника». На ужин собрались все домочадцы. Салавана, разумеется, тоже пригласили к столу. Место ему выделили поблизости со мной. По правилам, я должна была занять место во главе стола, но не стала. Это место Раймана, не мое. Заняла другое, по правую руку от Эйра Шараеш. По левую сидела его мать, следом жена. С моей стороны справа сидел Брюсер. Его ей пришлось подвинуть, чтобы посадить Салавана». Как наследник Ангелерии, как аэронир, на социальной лестнице он стоял выше Брюсера, выше Раймана, но на его место во главе стола претендовать тоже не стал. Да и не смог бы, учитывая мое присутствие. После ужина Салаван пригласил меня на прогулку, и отказать я не смогла. Поодаль от нас следовали двое стражей. Один мой, другой — Ангелерский. Брюсера я сама попросила дать нам спокойно поговорить, оставить наедине. Скрипнув зубами, Эйр согласился, а я лишь усмехнулась, злорадно радуясь неудовольствию Брюсера. «Невесту будешь ревновать!» — мстительно думала я, нарочно беря оторопевшего Салавана под руку, чего никогда ранее себе не позволяла. «Отпустила его, стоило только нам отойти от поместья подальше. Какое-то время мы шли молча, каждый размышляя о своем. Еще не стемнело, но сумерки уже сгущались. Так вышло, что мы проходили мимо склепа, Где с недавних пор покоился Эйр Шараеш. Салаван замер, всматриваясь то ли в каменное строение, То ли в кусты стехи, растущие поблизости. «Что-то не так? Склеп стоит на месте силы», — пояснил Салаван. «Идем». Потянул меня туда. Шагая к склепу, Салаван неуловимо изменился. Шел, словно ведомый, чем-то, что я не могла видеть. Замер у самого входа, а после уверенно ступил под каменный свод. Замерла в нерешительности, не зная, стоит ли идти следом. Салавана не было несколько минут, а вышел он не один. «Невероятно!» — выдохнула я. «Ведь я была в склепе совсем недавно и не видела там духа. Даже не почувствовала его». Он спал. Немного грустно ответил Эйр. «У рода Шараеш ведь нет хранителя. Думаю, этот малыш мог бы им стать». «У вас невероятный дар, Салаван», — заявила совершенно искренне, с восхищением разглядывая едва заметного духа, прозрачного, крохотного, практически неощутимого. «А я завидую вашему», — удивил мужчина. Я чувствую спящих духов, а Маргария могу определить место силы, где они рождаются, могу позвать духа в таком месте пробудить его, даже перевести на новое место. Но ни один не питается моей силой, ни один не будет привязан к моему дому. Как это? Не поняла я. Если этот дух решит остаться в поместье Шараеш, он станет питаться силой рода. Со временем окрепнет, будет поддерживать дом в хорошем состоянии, защищать хозяев по мере сил. Как вы знаете, сильные Айшали смогут видеть духов а Маргария Видеть – подпитывать. Неосознанно, конечно. Совсем не так, как Айрониры. Совершенно не так, как, например, вы. А вот я перестану его чувствовать, стоит духу принять новое место. Таков мой дар. То есть вы можете перенести духа на новое место, но не способны подпитать? Да, именно так. Да уж, передернула плечами. Это как умение готовить вкусную еду – но при этом быть неспособным почувствовать ее вкус. «Вы все поняли правильно», — рассмеялся Салаван. «Причем дух может отказаться, если не почувствует родства с новым местом. Такое уже бывало. Я не могу принудить его, вообще никак воздействовать не могу». «Несмотря ни на что, такой дар, как у вас, просто неоценим», — коснулась руки мужчины. Я очень благодарна за Штора, особенно после того, как вспомнила Чичи, прошлого дворцового духа, спасшего меня ценой собственной жизни. «С самого детства я мечтал о том, что дворцовый дух меня услышит о Маргаре», — невесело заметил Салаван. «Но он слушается только моего отца и брата с сестрой». «Ух, сколько обидных шалостей Алдира с Леонаром творили в детстве, а я терпел и не мог ответить», — раздосадованно выпалил Ингелерский наследник. После упоминания Алдиры, сестры Салавана, интерес к разговору я утратила, захотела вернуться. А Маргария. Мягко остановил Салаван. Я бы хотел снова просить вас посетить Ингелерию. То, что произошло во время перехода, не должно помешать общению соседних стран. Не помешает. Ингелерию я посещу, гарантирую вам, но не сейчас, позднее. Нужно возвращаться. Намекнула, что разговор окончен. А Маргария. Салаван мягко взял за руку, удерживая, шагнул ближе, коснулся подбородка, мягко запрокидывая мою голову. А, «Маргария, я не хочу возвращаться без вас», — выпалил с жаром. «Ни одного дня не хочу провести от вас вдали».